Глава пятая. Приехал просить за сестру. Люсан. Раз Мяушань похитил Хайдзинь, я мог что-нибудь сделать. Без промедления я побежал к выходу. «Ты куда?» – удивилась мама. «Мне нужно кое-куда съездить». Я не хотел вдаваться в подробности, ведь тогда бы пришлось объяснять, откуда знаю Хэйцзиня. «Жил я в центре города, прямо над своим главным казино. Квартира не могла сравниться с особняком в запретном городе, но в ней мне было куда уютнее, учитывая, что я много работал с людьми и после тяжелого дня возвращался в тишину собственного дома, где от меня ничего не требовали. Пройдя в квартиру, я даже не стал разуваться и сразу бросился к телефону. Позвонить из дворца я не мог» потому что телефонист сразу определит, что звонок сделан из запретного города. Нельзя было так подставляться, раз я хочу связаться с Хайдзинем. Только меня соединили с главным поместьем Сюань-У, как из трубки раздался незнакомый голос. «У-сюй, слушаю вас». «Это...» Я замялся, потому что не знал этого человека. Спасибо богам, что ответил не глава клана, Впрочем, старикан вряд ли стал бы опускаться до ответа на звонки. «Передайте, пожалуйста, трубку Хайдзиню. «А кто спрашивает?» «Его знакомый. Тут такое дело. Я задолжал ему денег. Могу попросить об отсрочке?» «Серьезно. Зарплата так быстро расходится, я даже не понимаю, куда. Ничего такого не покупаю. Ну, разве что иногда пару бутылок водки». «Сейчас позову его», — перебил человек. Я выдохнул. Чушь про деньги и выпивку всегда в таких случаях действует. Ждать пришлось недолго. Раздался шум ветра, будто трубку слишком резко подняли, а после холодный голос, в котором не было ни капли дружелюбия. «Кто?» На мгновение я даже забыл, зачем звонил. Не помню, когда последний раз видел Хейдзиня. Мой звонок наверняка крайне странный, но речь шла о младшей сестре а потому стоило собраться». «Хэй, цзинь", сказал я, сглотнув. «Это Люсан. Помнишь меня?» Послышался тяжелый вздох. «Догадываюсь, зачем ты звонишь». Голос у него смягчился, и настороженность исчезла. «Не думаю, что могу что-то сделать. Давай встретимся и поговорим», — сразу надавил я. «Где-нибудь недалеко от твоего поместья я сейчас приеду». «Нет, это моя сестра». Все не так плохо, как ты думаешь». «Не так плохо?» – заревел я. «Ты ее похитил. Хоть понимаешь, что она принцесса?» «Ладно». Он оборвал меня на полуслове. «Буду ждать тебя у моста на повороте к поместью Сюань-У». После этих слов он повесил трубку. «Вот и правильно. Это не телефонный разговор» и я понесся обратно к машине, чтобы как можно скорее доехать до назначенного места. Клан Сюань-У выбрал для себя болотистый район, поэтому там возвели много мостов, на подъезде к поместью как раз был один, под которым текла узкая речка. Путь занял много времени, день уже клонился к ночи, и небо стало непроглядно черным. Отличное время для встречи с одним из самых опасных людей в империи, ничего не скажешь. Хайдзинь запросто может меня пристрелить и сбросить в канаву. Да только я был уверен, что мне ничего не грозит. А все потому, что совершенно случайно мне довелось его хорошо узнать. Мы познакомились пять лет назад. Тогда я только начинал бизнес, и у меня была пара баров в не самых презентабельных районах города». Один из них располагался неподалеку от поместья Сюань-У. Здание я купил за бесценок, потому что его построили буквально на болоте, из-за чего у него в любой момент мог треснуть фундамент. Мне эти неприятности не мешали, денег я успел заработать и продал бар, а что с ним стало дальше, не знаю, да и не важно. Главное, из-за своего расположения этот бар не пользовался популярностью у приличных людей, И там зачастую собирался разный сброд. Когда мое заведение посетил человек в хорошем костюме и скромно сел за дальний столик у окна, он сразу привлек мое внимание. Некоторое время он просто сидел и явно не спешил заказывать выпивку. Я подумал: несчастный ошибся местом, и сейчас к нему подойдет какой-нибудь сброд, а потому решил подсесть с бутылкой сортового вина и разузнать, как приличный человек попал в такое место. Тогда я еще не знал, что это Хайдзинь, хотя слухи про него уже ходили. Что общего было у этого скромного человека и змеиного маршала, за которым стелется дорога из крови? «Сидишь тут и даже ничего не заказал», — сказал я, уже немного подвыпивший. Он метнул на меня взгляд, а потом повернулся обратно к окну. Весь его вид говорил, что он не хочет общаться, но меня это не остановило. «Предлагаю отличное вино крепостью 45 градусов. Покупаю его у местного винодела, мастер своего дела». «Не интересует», — бросил он, старательно делая вид, что меня тут нет. Я потянулся к стоящему на столе подносу с рюмками и достал две. «Тебе повезло, ведь я иногда составляю компанию одиноким посетителям, потому что...» Я не долил вино, замерев и уставившись перед собой невидящим взглядом. Я и правда часто подсаживался к тем, кто приходил один, потому что многим людям не хватается бутыльников. Да и что может быть лучше, чем напиться с незнакомцем и злить ему душу, а после забыть об этом, зная, что вы больше никогда не встретитесь. Походит на исповедь со святым отцом, какие проводят в леонских церквях. Разве что можно не стесняться в выражениях. Ну и напиваться, конечно. Почему? – спросил Хайдзин, вырвав меня из размышлений. Когда я повернулся к нему, натолкнулся на заинтересованный взгляд и понял, что он тоже нуждался в компании, хоть и пытался это скрыть. Потому что у меня нет друзей и мне тоже не с кем пить. Я разлил вино по рюмкам и одну подвинул к нему. Тогда выпьем, Хайдзин залпом опустошил рюмку в этот момент я не сомневался, что мы сильно напьемся. Ты пришел в бар и даже не собирался заказывать выпивку поинтересовался я наливая еще не знаю я вообще не знаю как тут оказался мне просто некуда было идти а что из дома выгнали у меня нет дома. я окинул его подозрительным взглядом. Тёмно-синий костюм из дорогой ткани, часы на запястье. Даже я себе такие позволить не мог. Нет у него дома, как же. Богача сразу видно. Он проследил за моим взглядом, закрыл рукавом часы и пояснил. У меня есть крыша над головой и работа. Но дом — это место, где тебя окружают близкие люди, где ты чувствуешь себя в безопасности, а я изо дня в день... Только я ожидаю, что меня пристрелят. Хайдзин снова выпил, и я попросил служащего, чтобы он принес нам закусок. Почему тогда не уходишь? Для меня это казалось очевидным. Зачем оставаться там, где плохо? И я задыхался в запретном городе, поэтому собрал вещи и переехал. Вот и все. У тебя есть младшие братья? Встречно спросил он. Три младших сестры. «Двоюродных. Ты хорошо с ними общаешься?» Я посмотрел на бутылку с вином и печально покачал головой. «Нет». Хэйдзэнь выпил еще несколько рюмок подряд, а потом его будто прорвало. Он явно хотел высказать все, что долгое время вертелось на уме, но не представлялось возможности. «У меня нет родителей. Есть приемный отец. Он настоящий демон». Но его сын ни в чем не виноват. Для меня он как младший брат. Когда со мной паршиво обращаются, я могу это стерпеть. Но когда с ним, не понимаю, как так можно со своим собственным сыном. Из него постоянно пытаются вылепить что-то непонятное. Недавно отправили на военный полигон, а там проходил расстрел. Так ему всучили винтовку и заставили в этом участвовать». Чтобы ты понимал, ему всего тринадцать. Конечно, он ни разу не выстрелил, и после сам чуть не застрелился. Глава наказал его за слабость, отправив в карцер на несколько дней. Хуже всего, я ничего не могу сделать, чтобы его оттуда вытащить. Что я вообще могу? Против главы – ничего. Глава? Я покачал головой, пытаясь понять, о чем речь. Какой-то он тиран. Ты из военного клана? «У нас маленький клан». Вдруг резко, словно пытаясь что-то скрыть, ответил Хэйдзинь. Я на пьяную голову не заметил этой странности. Но глава тиран, да. Теперь я понимал, почему он не мог уйти из дома. Если я запросто переехал, не значит, что он мог сделать то же самое. У нас совершенно разные ситуации. Тогда на ум пришел только один ответ. «А если от него избавиться?» На удивление Хайдзинь не оскорбился и даже признался. «Я думал об этом, но если устрою переворот, меня убьют сторонники главы, и тогда брату я не смогу помочь. А так, пока я рядом, могу выполнять любые военные обязанности, которые на него хочет повесить отец». «Похоже, боги к тебе несправедливы», — проговорил я, разливая еще. «А у тебя как в семье?» Не могу пожаловаться. Я пожал плечами. У меня замечательные родители. Береги их. Надо выпить за родителей. За них надо побольше. Я сделал несколько огромных глотков прямо из бутылки, а потом Хайдзинь забрал ее у меня и допил остатки. Я не спрашивал, что стало с его родителями, но не сомневался, что они умерли. Мы заказали еще выпивку, а дальше... Все словно покрылось туманом. Помню только, что разговоры шли о семье да о жизни. В один момент я осознал, что наступила глубокая ночь. Хайдзин опустил голову на стол, уже явно не в состоянии ни пить, ни ехать домой. Я подозвал служащего и спросил, есть ли свободные номера. На такие случаи специально обустроил несколько комнат. Служащий нашел ключ и помог мне дотащить Хайдзине до кровати. У меня перед глазами все расплывалось. Чудо, что я вообще мог передвигать ногами. Искать себе другую комнату я был не в состоянии, поэтому упал на соседней кровати и мигом отключился. Утром из зала раздалась ругань и звон посуды. Хэй Цзинь от этого не проснулся, но у меня на такие звуки давно выработался рефлекс. Ведь кто, если не я, должен разбираться с буйными посетителями? «Возвращайте нам нашего маршала!» — кричали солдаты в черной форме. «Нам сказали, что последний раз он был тут!» Мои служащие жались за барной стойкой, потому что против таких гостей ничего не могли сделать. «Что людям и Сюань-У тут надо?» — спросил я, скидывая остатки сна. После вчерашнего в висках болезненно пульсировало. «Ты хозяин этого места?» — гнев обратился на меня. «Но я...» «Мы проверили эту дыру. Земли принадлежат клану Хуан Лун». Я порылся в карманах. Свою табличку я всегда носил с собой, как раз для таких случаев. Вытащив ее, я повернул надпись солдатам Сюань У. «Князь третьего ранга Лю Сан. По закону мой статус позволяет командовать любыми вооруженными силами, если рядом нет никого выше рангом. Приказываю покинуть мой бар». «Клану Сюань-У выставлю счет за испорченную мебель!» Я указал на пару перевернутых столов и усыпанный осколками пол. «Думаешь, твой клан еще имеет право приказывать нашему?» Предъявил солдат с таким лицом, словно говорил с мусором. «Если бы за моей спиной тоже стоял вооруженный отряд, вряд ли бы он со мной так говорил». «Законы никто не отменял», — отрезал я. «Что нам мешает прямо сейчас избавиться от выродка из Хуанлун? На меня наставили дуло пистолета, и я закатил глаза. «Сюань У совершает открытую измену императорской власти. Что с этим будет делать ваш глава?» В те времена его величество прочнее держался на троне, так что в меня бы не выстрелили. «Да какая у тебя власть?» «Его светлость отдал приказ», — раздался голос из коридора, от которого я вздрогнул. Мой вчерашний собутыльник вышел к солдатам, те сразу выпрямились и отдали ему честь. В тот момент я и понял, с кем связался. Маршал Хейдзинь. Кровавая дорожка тянулась за ним и перед ним тоже, потому что жуткая репутация обгоняла. Он научился метко стрелять, не прицеливаясь. За несколько секунд выпускал всю обойму, а если патроны заканчивались... То мог сразиться с противником и голыми руками. В боевых искусствах в империи ему точно не было равных. Нужно десять раз подумать, прежде чем заговорить с таким человеком. А я накануне запросто подсел к нему и предложил напиться. Вот только образ того потерянного человека у окна совсем не вязался с тем, что рисуют люди, говоря о Хайдзине. Это вызвало диссонанс и я застыл, наблюдая за дальнейшим. «Маршал, глава приказал вас найти. Мы думали, проклятый клан Хуан Лун с вами что-то сделал», объяснились солдаты. «Перед вами стоит человек из императорской семьи, и он отдал приказ», бесстрастно произнес Хайдзинь. «Со мной он вчера говорил совершенно другим тоном, сейчас его как будто подменили». Солдаты переглянулись, а потом кисло отдали честь. «Есть!» Они покинули бар, а Хайдзин повернулся ко мне, положив руку на плечо, что заставило меня сжаться. Без сомнения, ему ничего не стоило одним движением сломать мне шею. «Значит, ты князь!» – проговорил он. «Можно тебя на пару слов?» Не успел я ответить, как он толкнул меня в коридор. Там был тупик, а потому я не мог сбежать. Наверное, опасения отражались на моем лице, потому что Хайдзинь раздраженно бросил. «Да ничего я тебе не сделаю». «Я не буду просить деньги за ущерб». «Не знаю, зачем это сказал. Думал, так смогу откупиться от проблем». Но Хэйцзинь возразил. «Я заплачу. Не рассказывай никому, о чем мы вчера говорили». «О чем говорили?» переспросил я, с радостью подыгрывая. «Ничего не помню. Говорю, винодел мастер своего дела». Хайдзинь улыбнулся, но резко обрел контроль над собой, сделав серьезное выражение лица. Обрывки вчерашних разговоров вертелись у меня в памяти, и я понимал, что Хайдзин пережил много ужасных вещей. То, что он не разрешал себе радоваться жизни, было очень грустно. Лучше нам больше не пересекаться. Изрек он после недолгого молчания. Мы с тобой враги, Люсан. А вчера я даже успел подумать, что нашел друга. Но нет, очередной враг. Мое происхождение всегда будет мешать жизни, как бы я ни пытался убежать от дворцовых разборок. После Хайдзи ушел. Хоть он и говорил, что мы больше не пересечемся, все равно несколько раз приходил в мой бар. Напивались мы, будто в последний раз, и мне приходилось думать, как вести его обратно в поместье. Хорошо, что один из служащих умел водить машину. Хейдзинь, будто только в эти моменты скидывал с себя контроль и совсем не следил за тем, что говорит. Так он рассказал мне все, что творилось в его семье, а потому я знал, что какую бы репутацию ни обрел змеиный маршал, реальность была совершенно иной. Я вынырнул из воспоминаний на подъезде к мосту. Хэйцзинь уже стоял рядом со своей машиной, упершись на нее спиной, и курил, выпуская дым в ночное небо. «Спасибо, что пришел», — сказал я, подобравшись к нему. Хэйцзинь смерил меня безразличным взглядом. «Зачем вам, принцесса? Можешь что-нибудь сделать, чтобы она вернулась домой?» Я понимал, что Хейдзинь забрал ее не по своей прихоти, поэтому винить его не мог. Знаешь, в его взгляде вдруг промелькнул интерес. Вы с ней чем-то похожи. Она от тебя понабралась дерзостей? Я с ней не общаюсь. Но все равно приехал за нее просить. Если я могу что-то сделать, неужели останусь в стороне? Хейдзин сильно затянулся, а потом выбросил окурок в траву. Хотел бы я вам помочь, но у меня связаны руки. Скверный старик будет просить за нее выкуп. Не проще от него избавиться. Я часто это говорил, и сейчас не упустил возможности. Не вмешивайся, — отрезал Хейдзинь, но слова мои мимо ушей точно не пропустил. Он сам об этом думал, только это не так-то просто. Дальше все будет зависеть от действий его величества. Что вы хотите за нее? У меня есть деньги. Глава хочет, чтобы Леонер вошел в императорский клан. «Мяо Джуан этого не позволит. Глава Сюань У и правда хочет невозможного. А что будет, когда он ответит отказом? Что вы сделаете с Мяо Шань?» «Не волнуйся, обещаю, она выживет», — с непоколебимой уверенностью ответил Хэй Цзинь. «Мне просто поверить тебе?» «Даю слово». Думаю, если такой человек, как Хайдзин, говорил подобное, стоило верить. Ей наверняка сейчас страшно. Постарайся ее успокоить, а то... Ну, ты сам понимаешь, какие слухи про тебя ходят. Скомкано попросил я, надеясь, что не задену его, а то так и получить можно. Ладно, Хайдзин отвел взгляд, посмотрев в небо. Хоть слухи ему не нравились, они все же были правдивые. «Я больше ничего не смогу сделать, да?» Сам не ожидал, как несчастно это прозвучало. «Можешь поговорить с его величеством», — предложил Хэйдзинь. «Хочешь, чтобы твой брат перешел в императорский клан?» «Не важно, что я хочу. Главное, чтобы никто не пострадал». «Попробую узнать, что он собирается сделать», — согласился я. «Так мы и разошлись», — Я возвращался в запретный город с чувством полнейшего бессилия, однако обещание Хэйдзини несколько успокаивало. Раз он сказал, что Мяушань выживет, значит, так и будет. Его величество и министры наверняка до сих пор находятся в кабинете, поэтому я поехал к главному зданию во дворце. На площадь перед входом транспорт не пускали, и я шел в беспроглядной тьме, надеясь не оступиться и не свалиться в пруд. Электрические фонари тут не ставили, чтобы не портить архитектуру, а света и здания не хватало. У кабинета меня остановили солдаты, загородив с собой дверь. «С дороги!» — пригрозил я. «Ваша светлость, вы наверняка сами знаете, что его величество сейчас занят». «Знаю. Поэтому мне и нужно к нему. Удерживать силы они меня не могли, и им ничего не осталось, кроме как расступиться. В кабинете собралось не так много людей, как я полагал. Хо Фэн и несколько министров, включая моего отца и главного министра Джао Джэня. Они все носили традиционную длинную одежду из шелка с узорами, из-за чего выглядели почти одинаково. Хо Фэн в охристой военной форме с эполетами на их фоне выглядел странно. Да и я в обычном костюме сюда не вписывался». Хофен, приведи меня, не удержался от комментария. Явился. Я сложил перед собой руки и коротко поклонился императору, не обратив на Зятя никакого внимания. Приветствую, ваше величество. Люсан, сдержанно ответил Мяо Джоан. Я знаю, зачем ты пришел, и не хочу, чтобы ты присутствовал при обсуждении. Ваше величество. «Зайди через некоторое время». Сжав кулаки, я перевел взгляд на отца. Он предостерегающе помотал головой, чтобы я не вмешивался. Делать было нечего, поэтому пришлось уйти. Я дожидался окончания собрания около дверей и пытался что-то подслушать. Несмотря на деревянные стены, разобрать ничего не получалось. «Ваша светлость», — окинул меня дежуривший солдат, — «Стены толстые, поэтому звук не проходит». «Через дверь тоже, она наполовину металлическая», — добавил второй. «Что? Вообще никак?» Отодвинув их, я прислонил ухо к двери и убедился в их словах. Слышно не было ничего. А чего я хотел? Кабинет императора. Пришлось терпеливо дожидаться окончания собрания, подпирая стенку. Оно длилось так долго, что я даже задремал. Из-за частых недосыпов я научился отключаться как угодно, стоя, сидя и даже с открытыми глазами. Когда двери открылись, я сразу очнулся и выпрямился. «Санэр!» — ко мне подошел отец. «Его Величество ждет тебя в кабинете». «Когда я звонил в запретный город, мне сказали, что ты хотел меня видеть, или это был просто предлог?» Я решил сразу это уточнить я ничего никому не передавал так что предлог но хотел бы с тобой поговорить но потом император не будет тебя долго ждать я кивнул и прошел в кабинет в этот момент как раз уходил хоффен и будто бы случайно пихнул меня плечом мы пересеклись недовольными взглядами из-за того что я открыл несколько игорных заведений во дворце меня все недолюбливали и не стеснялись открыто это выражать По представлениям многих, это было неподобающе для члена императорского клана. Правда, никто почему-то не принимал во внимание, что Его Величество не выказывал на этот счет никакого недовольства и даже помог мне с казино в иностранном сеттельменте. Люсан. Его Величество вышел из-за стола и положил руку мне на плечо. В последнее время он общался со мной как-то подружески и это озадачивало. «Уверен, что ты уже в курсе всего. Хочу заверить, что совсем разберусь. Но похвально, что ты беспокоишься о клане». «За Мяушань требуют выкуп?» Сюань У перешел границы и думает, что сможет нами манипулировать. «Мы такое унижение не можем стерпеть. Сейчас под угрозой лицо нашего клана. Как перед людьми, так и перед иностранцами. Я должен показать, что наша власть превыше всего». Знал бы он, что я только что виделся с Хэйдзинем, обвинил бы в измене. «И что вы сделаете?» «Мы разобрали несколько вариантов. Ответ Сюань У я отправлю завтра». «Значит, вы еще ничего не решили?» Я не понимал, к чему он клонит. «Вы сможете вытащить Мяушань?» «Люсан». Его Величество снисходительно потрепал меня за плечо, будто я сказал что-то глупое. Ты еще мало понимаешь в политике. Следи за этой ситуацией. Может, чему-нибудь научишься? Зачем? Недосказанность ввела меня в тупик. Помнишь мою просьбу, намекнул он. Как у тебя складываются отношения с Оскаром Бакером? Теперь до меня дошло. Его Величество помог мне открыть казино, а я должен был поддерживать хорошие отношения с иностранными представителями чтобы в случае чего они поддержали именно наш клан. «Все отлично», – заверил я, хотя едва ли это было так. «Мы с ним лучшие друзья, почти что братья». «Надеюсь, ты меня не разочаруешь». Его Величество шутливо пригрозил мне пальцем, и я натянул улыбку. «Знаю, что у консула в Леоне осталась дочь, и я каждый раз опасался, что император начнет намекать на брак с ней». Он использовал трех принцесс для получения выгоды, чего ему стоило поступить так же и со мной. Не хочу иметь дело с леонскими девушками, потому что уже встречался с одной, и она обокрала мою квартиру. Не утверждаю, что все они воровки, но доверять им уже не смогу. К счастью, в этот раз речь о женитьбе не зашла. «За Мяо Шань не волнуйся», — добавил его величество. «Я обо всем позабочусь» а сейчас ступай к родителям. Надеюсь, сегодня ты останешься с ними». Я не мог напрямую спросить, готов ли он ради дочери принять в клан Усюэляня, ведь об этом мне рассказал Хайдзинь. но уверенный голос императора убедил, что он совсем разберется. «Верю, что у его величества получится вытащить третью принцессу так, чтобы при этом никто не пострадал». Стоило мне это сказать, как император, Смерил меня суровым взглядом. Я решил, это значит, что разговор окончен, и мне стоит уйти. Когда я шел к машине, под покровом глубокой ночи, на душе почему-то оставалась тревога. Не покинула она меня и в доме родителей. Мама уже спала, а отец сидел в гостиной с бутылкой виски. — Выпей со мной, Санер, пригласил отец, достав второй стакан. — Не откажусь. Мы выпили, отец поспрашивал о жизни и моих казино, а потом тема резко сменилась, и он мрачно заметил. Странно, что Байху пробили дыру прямо в тайный сад, причем в тот момент, когда там находилась принцесса. Я замер со стаканом на полпути. Он прав. Вдоль стен нет жилых дворов, кроме тайного сада. Они целенаправленно шли за принцессой. Проговорил я, и масштаб проблемы открылся передо мной только сейчас. Раз они знали, где находится тайный сад, и что именно в этот момент там заперли Мяушань, значит, им кто-то об этом рассказал. «Во дворце предатель».